Издательство Бомбора. Океан книг. Виктор Мамонтов. Кости и суставы. Психосоматика. Как избавиться от боли и напряжения. Предисловие. В каждой советской семье существуют свои истории про Великую Отечественную войну. Есть такие и в моей семье. Одну из них, имеющую непосредственное отношение к названию и содержанию этой книги, я и хочу рассказать. По выражению великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова, война – это травматическая эпидемия, и это не только механические травмы и связанные с ними смерти и увечья. В большей степени это психические расстройства у миллионов людей. Война — это стресс, вызванный перенесением всевозможных лишений, известиями о гибели родных, постоянным ожиданием различных опасностей для себя, своих детей и близких. В 1944 году одна из моих родственниц, Анна, получив извещение о гибели своего мужа, испытала душевное потрясение такой страшной силы, что из молодой 32-летней женщины она в одночасье превратилась в сгорбившуюся старуху, В буквальном смысле слова согнулась пополам. Имея на руках двух маленьких детей и опираясь на материнский инстинкт, чтобы продолжить жить и сохранить себя для них, женщина интуитивно нашла необычный способ восстановления душевного и физического здоровья. У Анны в квартире в глиняном горшке рос цветок аспарагус перистый, неприхотливое и, как оказалось, долгоживущее комнатное растение с раскидистыми тонкими стеблями которое в семье называли елочкой. Анна ежедневно строила для него лесенку из тонких палочек, которая постепенно выпрямляла свисающие стебли цветка аспарагуса. На строительство этой лесенки ушло несколько недель, а когда работа была закончена и стебли цветка поднялись, выпрямилась и сама Анна, Дети Анны выросли и подарили ей много внуков, а внуки правнуков, а сама Анна со своим цветком Аспарагусом прожила еще 40 лет. Это пример того, как острый и сильный психологический раздражитель весть о смерти мужа, с одной стороны, стал причиной острого нарушения осанки и расстройства движения, а мысленная мобилизация организма – Создание позитивного настроя и визуализации желаемого, с другой стороны, привели к выздоровлению. Занимаясь более 40 лет лечением заболеваний и травм костей, суставов, позвоночника, мышц и связок, я довольно часто встречаю пациентов, у которых при наличии жалоб на боли, напряжение, скованность в суставах, стопах, кистях или позвоночнике, отсутствуют лабораторные рентгенологические томографические признаки заболеваний. Каких-то четких возрастных преимуществ при этом нет. Это могут быть люди и молодого, и среднего, и пожилого и старческого возраста. Отличительной особенностью этой группы пациентов является малоэффективность и непродолжительность лечебного результата. Процедуры, которые в буквальном смысле поднимают на ноги тяжелых больных, для этих пациентов остаются абсолютно непродуктивными. Отсутствие положительного результата от лечения – всегда обоюдное разочарование. Пациент сомневается в профессионализме врача и перспективах своего выздоровления и жалеет о потраченном времени и средствах, а врач бывает раздражен отсутствием желаемого результата, хотя он сделал все как надо. Но если следовать крылатому выражению «зри в корень», то выясняется, что расстройством опорно-двигательного аппарата у этих пациентов предшествовали не механические травмы, переохлаждение, перегревание или физические перегрузки, состояние острого или хронического психоэмоционального перенапряжения, то есть стресс. Почему и какие стрессовые ситуации приводят к тем или иным расстройствам в опорно-двигательном аппарате? В чем они проявляются? Чем опасно для человека и как от них избавляться? Слушая эту книгу и знакомясь с реальными историями людей, Многие из вас узнают в героях этих историй самих себя, поймут истинную причину своих недугов и увидят простые способы выхода из сложных ситуаций. Герой одного мультфильма, мистер Фримен, сказал так. «Самое простое всегда сложнее самого сложного. Самое сложное всегда проще простого. И если нельзя сказать просто о сложном, значит оно пустое». Эта книга поможет понять взаимосвязь между ментальным и физическим состоянием человека и даст простые ответы на те сложные вопросы о здоровье опорно-двигательного аппарата, которые волнуют многих людей.